День первый, понедельник. В и пятницу, и субботу Софья пролежала на диване, уткнувшись носом в стену. В воскресенье на рассвете случился кризис, закончившийся бурными слезами. После чего Софья встала, позавтракала и отправилась в книжный магазин за моральной поддержкой. Она была умной женщиной и понимала, что утешение не стоит искать ни у родственников, ни у подруг. Родственники расстроятся сами, приумножив твои же горесть, а подруги будут так сочувствовать, что захочется их всех по одной перебить. В магазине Софья приобрела книгу английского психолога «Все в твоих руках» и несколько часов подряд усердно ее конспектировала. Этот титанический труд увенчался определенным успехом. В три часа ночи Софье удалось уснуть, и на следующее утро она не только встала по будильнику на работу, но и подкрасила глаза, чего не делала уже года два как минимум. В машине она сунула нос в зеркальце, и постаралась улыбнуться так безмятежно, чтобы английский психолог узри, он ее нечаянно остался доволен. «Я выгляжу потрясающе», — сказала она вслух таким тоном, каким произносят заклинания. «Я молода, хороша с собой, у меня отличная нервная система, хотя по правде сказать». Все в ней до сих пор вибрировало. Всю дорогу Софья продолжала громко нахваливать себя. Занятие оказалось чертовски увлекательным. «Я самая-самая», — сказала она в очередной раз, и тут увидела Дымова. Конечно, в тот момент она не знала, что он Дымов. На обочине стоял высокий мужчина в короткой дубленке с непокрытой головой, и на его темные волосы ложились мокрые снежинки. Рука его была поднята, и Софья, повинуясь порыву, плавно подкатила к тротуару. «Почему бы, черт побери, не подобрать привлекательного парня, если я уже почти что разведена?» Бравируя, подумала она, «Недаром же в книжке написано, что новая жизнь начинается с нового образа мыслей». «Подвезете до конца Тверского?» — спросил между тем привлекательный парень, приоткрыв дверцу и всунув в салон большую умную голову. «Конечно», — махнула рукой Софья, хотя это было ей совсем не по дороге. «Садитесь!» Мужчина легко забрался внутрь и устроил на коленях новенький черный портфель с позолоченным замочком. Лицо его было чисто выбрито, отчего короткие подстриженные... По линеечке усы смотрелись щеголевато. «Дмитрий Дымов», — представился он и, вздохнув, добавил, «Погодка сегодня хуже некуда. Я свой гараж так и не откопал, времени не хватило. Приходится голосовать на каждом перекрестке». «Ваша работа связана с переездами?» — отчаянно кокетничая спросила Софья. «У меня свой бизнес», — сдерживая мужскую гордость, сообщил тот, ничего, впрочем, не уточняя. «Я его только начинаю. Так что меня вскоре ждут великие дела. А вы?» «А я менеджер, работаю в рекламной фирме», — охотно ответила София «В какой, если не секрет?» «Называется «Артефакт». «Бо! Да мы ж соседи!» — оживился Дымов. — Я сижу на другой стороне улицы. Уже успел привыкнуть к вашей вывеске. — Неужели? — нахмурила лоб Софья. — А я что-то... — Ну, во-первых, снаружи у меня нет собственной таблички, — ответил Дымов. — А во-вторых, вы вряд ли проводите много времени у окна. — Конечно, моя работа не оставляет возможности считать ворон, — кивнула Софья. — А... «Чем вы занимаетесь в свободное от работы время?» — полюбопытствовал явно флиртующий Дымов. «В настоящий момент развожусь с мужем». Дымов мгновенно сориентировался и оживленно предложил. «А может быть мы остановимся и выпьем по чашечке кофе?» Он махнул рукой куда-то в бок, вон там отличное кафе. «И есть местечко для парковки. Или вы спешите?» «А может быть, просто возражаете?» Софья не спешила и не возражала. Она сощурила глаза, надеясь, что роман все это время будет икать, икать, икать, и в конце концов лопнет от напряжения. «Да нужен мне этот Иуда, как рыбий зонтик!» Мстительно думала она, позволяя Дымову поддержать себя под локоток. Да, я только захотела и сразу нашла мужчину, который радуется моему обществу, словно рекламное дитя йогурту. Роман наверняка еще упивается своим решительным поступком, а я уже перестала переживать по поводу его. Совсем перестала? Если не секрет, почему вы разводитесь? Спросил Дымов уже в кафе и покрутил чашку в руках, будто... Волновался, ожидая ответа. «Ну, мы с мужем совершенно разные люди. И недавно я поняла, что нам уже довольно притворяться и изображать образцовую семью. Он слишком занят собой и не в состоянии сделать наш общий дом тем местом, где мне хотелось бы проводить все свое свободное время. Последний месяц показал, насколько мы далеки друг от друга». «Он так погружен в свою работу!» «Все мужчины погружены в свою работу!» Улыбаясь, заметил Дымов. «Но в те свободные минуты, которые у них остаются, они все же интересуются своими женами!» Горячо возразила Софья. «Моя бывшая жена хотела только денег!» Вздохнул Дымов. «Раньше я работал в органах!» «Да-да-да!» Подтвердил он. Заметив, как у Софьи расширились глаза и бегал, как Бобик, вечно полуголодный, вечно злой, она меня бросила и сказала, что «Я никогда ничего не добьюсь, потому что не умею не заставить людей проявить благодарность, недостойно принять ее, то есть не берете взяток». «То есть не беру», — хмыкнул он. Потом он похвастался, что у него девятнадцатилетняя красавица-дочь. Правда, живет она с бывшей женой, а с ним живет старая преданная кошка Федора. Он и в самом деле был симпатичным. Софья сложила руки под подбородком, и по ее физиономии разлилось умиротворение. Ей было приятно, что она нравится Дымову, однако ей хотелось бы понравиться ему еще больше. Поэтому она немедленно применила проверенное средство, которое всегда так возвышает женщину в глазах мужчины. Заткнулась и предоставила ему говорить о себе и о своих взглядах на жизнь. Дымов мгновенно заглотил наживку. «Я намерен заработать кучу денег», — признался он, улыбаясь. Несмотря на легкий тон, было понятно, что намерения его серьезные и твердые. Уже набрал клиентов. Скоро Новый год. Думаю, это символично — начать свой бизнес, так сказать, на рубеже. Добиться успеха для меня — дело чести. И ничто не сможет остановить меня. Лучше бы он не произносил этих слов. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Честолюбивый Дымов, по всей видимости, не был суеверен и не пристегнулся ремнем безопасности, когда снова очутился в машине. Нет-нет, Софья вела свой «Фольксваген» безупречно. Но, к сожалению, все, что с нами происходит, зависит не только от нас самих. В тот момент, когда она по стрелке поворачивала на бульварное кольцо, летящий на приличной скорости «Пежо», Ударил в бок чей-то новенький «Жигуленок». Тот завертелся на перекрестке и въехал в ее автомобиль. Кроме Дымова в аварии никто не пострадал. Шофер «Пежо» выскочил из машины и орал на всех, кто попадался ему под руку. Сидевшие в «Жигуленке» молодые люди поливали его матом. Сама Софья отделалась легким испугом. А вот ее непристегнутый пассажир ударился головой лобовое стекло и упал без сознания. После этого начался настоящий кошмар. Милиция, скорая, дымов на носилках без единой кровинки в лице. Софью то дергали, то успокаивали, заставляли рассказывать все снова и снова. Она же оцепенела и долго-долго пребывала в прострации. Наконец очнулась в своем бедном помятом «Фольксвагене» с разбитыми задними фарами и испуганно поглядела на черный портфель, сиротливо лежавший на соседнем сидении. Врачи сказали, что жизни Дымова ничто не угрожает, однако было ясно, что из обращения он выпал надолго. А как же его новое дело? Нервничая, подумала Софья, его клиенты, его кошка Федора. Пожалуй, обо всем этом должен кто-нибудь позаботиться. В тот момент ей и в голову не приходило, что этим кем-то может стать она сама. Она полагала, что у Дымова есть друзья, родственники, в конце концов, бывшая жена и вполне взрослая дочь. Милиция их обязательно разыщет. К вечеру выяснилось, что бывшая жена Дымова вместе с дочерью заделались с туристками и выбыли из страны, рассчитывая встретить Новый год в Африке. Что случилось страшно некстати. Из недавних сослуживцев в больнице появился всего один тип по фамилии Капустин. Длинный, нескладный, с некрасивыми редкими зубами и острыми залысинами. — Вы не могли бы, ну, как-то уладить дела Дымова? — заискивающе спросила Софья. Чтобы смотреть ему в лицо, ей пришлось сильно задрать голову так, что один шейный позвонок угрожающе хрустнул. — Девушка! — густым басом ответствовал тот. — Он еще не умер. очухается сам все уладит а у меня со временем о зарез в десятом часу вечера софья доплелась до машины и сбросив с головы капюшон снова уставилась на портфель словно безмолвный пассажир он таращился на нее блестящим глазом замка пожалуй если бы не кошка федора Софья вообще не стала бы открывать его и исследовать содержимое, а просто взяла бы домой до поры до времени, засунула куда-нибудь в шкаф или под вешалку, а потом отдала хозяину. И вплоть до выздоровления Дымова ограничила свою деятельность тем, что носила бы в больницу то, что и положено в таких случаях. Краснеющие яблоки, наваристый бульон в термосе, сок в длинных картонных пачках. Однако наличие живого существа, запертого в квартире, все кардинально меняло. Живое существо послужило оправданием того, что Софья открыла чужой портфель и сунула в него нос. Через минуту стало ясно, что вся жизнь Дымова сосредоточена в этом портфеле. Там лежали документы, две связки ключей, вероятно, от дома и от офиса. Еженедельник, записная книжка, визитница, диктофон, несколько дискет, мобильный телефон с зарядным устройством и еще масса всяких мелочей. Открыв «Еженедельник», Софья увидела, что первые страниц 10 исписаны мелким почерком с сильным наклоном вправо. Здесь были имена, фамилии, номера телефонов, почтовые адреса и какие-то заметки под ними. «Дымов уже набрал клиентов», Вспомнила Софья и почувствовала, как угрызение совести выпустили свои когти. Когда его бывшая жена вернется из Африки и узнает, что он растерял их, потому что стукнулся лбом о стекло, подвозившее его машины, она, небось, раздуется от самодовольства, как ядовитая жаба. Из-за романа Софья была сейчас в состоянии сопереживать. Она отлично понимала, какое черное отчаяние обрушится на Дымова, когда он, беспомощный, придет в себя в больничной палате и осознает происшедшее. Ко всему прочему, он может потерять арендованный офис, и это определенно разобьет его сердце. «Кстати, а что у него за бизнес?» — с тревожным любопытством подумала Софья. «В портфеле». Лежало перетянутой мягкой резинкой стопка скромных визитных карточек с надписью Дымов, конфиденциальные поручения. Что это интересно за поручения такие? Софья некоторое время раздумывала над этим, но так ничего и не придумала. Не стану любопытствовать, решила она, трусливо пряча визитки обратно. Будет случай спрошу. А сейчас мне это без надобности. Переписав в больнице адрес Дымова и заказавшегося в его пиджаке паспорта, Софья поехала к нему на квартиру. Словно неумелый взломщик, долго подбирала ключи, искренне надеясь, что в квартире не установлена сигнализация. Кошку Федору ловить не пришлось. Она сама выскочила навстречу и далась в руки. Софья захватила с собой ее туалет, миску для еды и пакет кошачьего корма, обнаруженный на кухне. Она страшно нервничала и, быстро погасив везде свет, вылетела на лестничную площадку. Вторжение в чужую жизнь ее убивало. Дымов был ей никто, да нет, очень даже кто. А она себя. Это человек, который пострадал в моей машине, когда я собственной персоной сидела за рулем. После аварии она вырубила свой мобильный телефон и только теперь сообразила, что ее, вероятно, разыскивают коллеги. Явившись домой, она убедилась в этом, услышав непрекращающуюся трель телефонного звонка. Поставив на пол сумку с кошкой, она расстегнула ее И только потом отправилась отвечать. На проводе был Вася Капитанов. «Где ты шатаешься?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, радостно возвестил. «У меня новая идея для ролика. Представь себе поле, уходящее за горизонт. Только вместо травы мех. Кругом мех. По нему пробегает ветерок. По меху идут волны». «И на нем лежат голые женщины», — добавила Софья, знавшая тайную страсть креативного директора артефакта. Он проводил за компьютером все обеденное время, исследуя порносайты. «Это ты весело шутишь или всерьез смеешься надо мной?» — поинтересовался Вася. «Я сегодня попала в автомобильную аварию и чуть не угробила человека». — Какой ужас! Значит, ты еще не была у Кущенко? Завтра к нему поедешь? — Да. Завтра с утра, — подтвердила Софья, поражаясь его вопиющей черствости. — Кстати, если тебе не нравится мех, я предложу заказчику, — устало сказала она, — до самого горизонта. — Нет, правда? — Правда, — подтвердила Софья. Она не удивилась бы, прими заказчик предложения капитанова на ура. Как говорится, «любила вам зеркало за красивое отражение».